Глава двенадцатая. В дальний поход. Война с Ольвией проходила не так гладко, как хотелось Иуру, но он на это и не слишком рассчитывал. Особенно, когда выяснилось, что всеми силами вторжения будет командовать лично царь Палак, давно не выезжавший в походы из своей богатой столицы. Но, как ни крути, Айур был вынужден подчиниться. Все же не он правил Скифией хотя и являлся теперь вторым человеком в государстве. Греки, узнав о вторжении, защищались яростно. Даже несколько уже состоявшихся конных сражений на подступах к с скифом удалось выиграть с большим трудом, несмотря на то, что внезапное нападение не дало грекам возможности собрать большую армию. Но и той, что у них имелось, хватило для резкого снижения темпов поднебесного продвижения орд скифского царя. И все же через 12 дней они уже стояли лагерем под стенами Ольвии. Шатры Иура и солдат, подчинявшихся его кровному брату Алексею, раскинулись на самом берегу, откуда в это утро морпех заметил греческую Квинкерему, которая, прорвав заслон скифских кораблей, смогла уйти в открытое море. «За подмогой пошли!» – разозлился Леха, глядя, как умело лавируют греческие моряки среди превосходящих сил противника. «Я же говорил, что надо было раньше начинать атаку с моря, а теперь, не ровен час, придет сюда греческий флот, и тогда станет еще веселее». «Ничего», — заметил на это Иур, тоже недовольный медлительностью царя. «Успеем». «Должны успеть. Я прикажу кораблям Ичея немедленно атаковать гавань». «Вот это дело!» кивнул обрадованный леха, а то засиделись мы здесь ну а нам пора начинать приступ завершил илур проверь все ли готово у мастера я отправляюсь в ставку палака, взяв с собой одну сотню из трех недавно навербованных и подчинявшихся лично ему леха с радостью ускакал в расположение артиллеристов к началу осады скифы имели уже неплохой спецобоз укомплектованный баллистами и катапультами штурмовом исполнении, хотя на Леху самое большое впечатление производили анагры Колпакидиса. Второго мастера скифы в поход не взяли. Гелисподис в спешном порядке достраивал в своей бухте еще несколько триер и массивную квинкерему. Да и не было смысла привлекать его к набегу на собственный город. Иур в этот раз решил не заставлять грека напрягаться и страдать сверхмеры, Хватит с него флота, предназначенного для захвата его родной Ольвии. Когда Леха оказался на позиции, где уже полным ходом шла подготовка к началу обстрела Ольвии, чьи стены находились в зоне прямой видимости, то застал там самого Колпакидиса. Греческий мастер гордо прохаживался вдоль строя титанического размера машин, вокруг которых суетилась недавно обученная прислуга и отдавал последние указания. Ларин осадил коня рядом с Анагром, где ученый Грек через переводчика распекал незадачливых стрелков, умудрившихся неправильно собрать орудие после транспортировки. «Я же говорил», — кипятился Колпакидис, показывая на одну из самых больших деталей, лежавшую в стороне, — «что центральную часть нужно вставлять еще до установки рычагов, а не наоборот. Как вы ее теперь приладите на место? Надо же все опять разбирать». Стрелки, вчерашние конники, с удивлением смотрели на странный агрегат, призванный метать ядра и зажигательные горшки на большое расстояние, и откровенно его боялись. Колпакидис, чувствовавший себя среди всех этих машин, как рыба в воде, казался им тоже чем-то вроде колдуна, но выхода у них не было. Иур предоставил своим подданным нехитрый выбор, либо изучить искусство метания снаряда в кратчайшие сроки либо закончить жизнь позорной смертной казнью. И солдаты натурально предпочли первое. «Ну, как дела?» – поинтересовался Леха, соскакивая с коня на землю. «Скоро уже пора начинать». Толмач перевел. «Все готово!» – Колпакидис взмахнул рукой, указав на выстроившиеся в ряд осадные баллисты с анаграми, и закончил, опустив руку перед последним орудием. «Почти. Не подведешь?» На всякий случай Леха пристально глянул в глаза инженеру. «Мы должны завалить этот городишко ядрами по самые крыши, а лучше вообще стереть с лица земли». «Все будет в порядке», — ответил Колпакидис. «Орудие в норме. Солдаты прошли обучение». «Да вижу я, как они прошли обучение», — ехидно заметил Леха, поглядывая на оставшиеся после сборки анагра лишние детали. «Ну, да ладно. Когда поступит приказ, мы не подведем» успокоил его грек. На том и сговорились. Леха уже вскочил на коня, собираясь скакать к себе, как вдруг на позициях метателей показался гонец от Иура с приказом немедленно начинать обстрел города. «Ну, вот тебе и приказ», — молвил Леха, поглядев на мастера и махнул рукой. «Начинай!» Колпакидис кивнул, в свою очередь махнув рукой, и многочисленная прислуга заскрипела рычагами, оттягивая назад балки и тетиву метательных механизмов. Скоро все орудия были заряжены. Леха решил еще немного задержаться здесь, чтобы своими глазами увидеть первые попадания снарядов в укрепление Ольвии. Тем более, что гонец ничего другого не передал, а это означало, что прямо сейчас Иур его видеть не собирался. Если дойдет до конной атаки, то его найдут все непременно. Первые камни просвистев положенное расстояние, ударились в стену греческой цитадели, выбивая из нее куски. Следующая волна пришлась в аккурат по кромке верхней стены, сбросив с нее добрый десяток защитников и разрушив несколько зубцов. Правда, и в перелет ушло немало ядер, но все они упали на город, ломая крыши и калеча находившихся под ними людей, а значит, не пропали зря. Повернув голову, Леха обнаружил, что почти одновременно с обстрелом началась и морская операция. Корабли скифов, выстроившись клином, на острие которого шла почему-то небольшая либурна, атаковали греческие триеры, перегородившие вход в обширную гавань Ольвии. Началась перестрелка из баллист. Некоторое время Ларин не мог уяснить замысла Ичея, командовавшего этими силами, но увидев Как вспыхнул факелом небольшой кораблик, на перерез которому совсем уж собирались рвануться две триеры, а, заметив пожар, отвернули в сторону, начал догадываться. Поджегшие корабль моряки бросились в воду и поплыли к своим триерам. А полыхающая огнем либурна с намертво закрепленным рулевым веслом направилась прямиком в гавань. Туда, где кроме военных собралось немало купеческих кораблей, не успевших до начала военных действий покинуть Ольвию. Даже со своего места Леха мог видеть лес мачт, поднимавшийся над гаванью. Если эта горящая либурна доберется до цели, и в гавани Ольвии вспыхнет пожар, то Ичей выдержал экзамен на адмирала. Хотя и так уже ясно, что задумка вышла превосходной. «Вон оно как!» – одобрительно кивнул морпех, вспомнив свою неудавшуюся попытку при осаде Херсонеса. «Горящий Брандер решил грекам запустить». «Дело!» Но перед греками маячило слишком много неприятельских кораблей, и Лур приказал использовать все, что имелось к назначенному часу – триеры, либурны и беремы, включая захваченные у Херсонеса, чтобы отвлекаться на один, пусть и горящий, кораблик. Тем более без команды, у него, по их прикидам, было слишком мало шансов добраться до порта. Поэтому три иерархии Ольвии сосредоточили свое внимание на маневрирующих судах противника, позабыв о нем. Понимая, что перед ними неопытные моряки, и преимущество в ближнем бою всегда останется за ними, греческие триеры яростно набросились на корабли скифов, тараня их один за другим. И преуспели в этом. Не прошло и двадцати минут, а уже три скифских судна завалились на борт. Моряки с поверженных кораблей плавали вокруг пытаясь спастись от лучников неприятеля. Но очень скоро греки поняли, что имеют дело с достойным противником. Прорвавшись на правом фланге силами четырех триер, скифы умудрились протаранить одну из охранявших вход в гавань Квинкерем, а вторую поджечь, забросав ее горшками с зажигательной смесью. Половина линкоров-защитников оказалась выведена из строя, а Брандер, между тем... Благополучно прошел положенное расстояние и врезался в пирс между двумя зерновозами, стоявшими дальше всех на рейде. Его нос разрушился от удара, высыпая наружу горящие поленья, и греческие корабли вспыхнули сразу оба, а с ними вместе загорелся и пирс. Начало хорошему пожару было положено. — Молодец, Ичей! — восхитился Леха. — Адмиралом станешь! В этот момент он услышал громкий скрипучий звук и, повернув голову, не поверил своим глазам. Несмотря на продолжавшийся обстрел, греки решили провести контратаку. Главные ворота крепости открылись нараспашку, подъемный мост протянулся через глубокий ров. И по нему из Ольвии вырвался отряд тяжелой конницы, сразу же устремившись к метательным орудиям. Конных валило не меньше тысячи а следом за всадниками показали шеренги греческих пехотинцев. Орудия скифов охраняли всего 500 всадников, потому что еще 10 тысяч затаились на готове, в близком лагере, где сосредоточилось левое крыло атакующих сил. Но им требовалось время, чтобы доскакать сюда, и в этот промежуток греки могли уничтожить немало машин. Говорил я ему, «Иур, не жалей людей для охраны!» выругался Леха, бросаясь к своему коню. «Теперь придется самому выкручиваться». И, подмигнув испуганному мастеру, он снова вскочил в седло и выхватил меч. «За мной, воины!» заорал Ларин, очутившись рядом со своим отрядом. «За мной, солдаты!» И сотня бородатых воинов устремилась за своим командиром, уже скакавшим к месту завязавшейся неподалеку сечи, где тучами роились стрелы. Там тысяча греков мгновенно смяла, окружила и обошла с правого фланга конное охранение метательных машин, направляясь к ближайшим из них. Но Леха со своими головами преградил им дорогу. Летя навстречу неприятелю на своих быстрых конях, скифы сдергивали луки и посылали стрелы точно в цель. К тому моменту, когда они сшиблись с греками на мечах, Почти треть нападавших уже валялась на земле, пронзенная острыми стрелами. Но тут греки взяли реванш. Они были одеты в тяжелые доспехи и вооружены копьями и длинными мечами, привычными для них в ближнем бою. Скифы из Лехиной сотни тоже имели такие мечи, но их доспехи не шли ни в какое сравнение с эйлинскими. Да и действовать они больше привыкли на расстоянии, поражая врага из лука. Тяжелая кавалерия, затянутая в броню и ничем не уступавшая греческим катафрактариям, у Эура тоже имелась в большом количестве, но сейчас находилась в лагере. Впрочем, Леха о ней и не вспомнил. Отбросив бесполезный лук, морпех направил коня на грека в красном плаще и шикарном шлеме, скакавшего впереди всех. Не рассуждая, Ларин первый ударил его мечом, но тот ловко отвел удар небольшим круглым щитом. Всадники разминулись на скорости, развернулись и снова сшиблись. На этот раз Грек первым нанес быстрый и сильный удар клинком в грудь своему противнику, а Леха, пропустив его, тем не менее, умудрился остаться в живых и даже не упасть с коня. К счастью, доспех выдержал. Превозмогая боль, морпех даже нашел силы ответить и достал таки противника, вложив всю свою мощь в яростный удар». Его меч проскользнул под щитом и воткнулся в бок катафрактария, звякнув о доспех. Но, тем не менее, не пробил панцирь, хотя грек согнулся и едва не рухнул с коня. Тогда Леха, не теряя драгоценных секунд, ударил его в плечо, выбив щит, а затем в шею. Тут уж и доспех не помог. Из пронзенного горла брызнула кровь. «Знай наших!» Крикнул Ларин и, убедившись, что враг повержен, развернул коня, чтобы скакать дальше. Но на него уже несся другой грек с длинным копьем. Этот отряд вообще состоял из копейщиков, после первой сшибки с противником, бросавших использованное оружие и выхватывавших мечи. Но этот всадник еще не расстался со своим излюбленным боевым другом, что не сулило для Лехи ничего хорошего. Копье, как ни крути длиннее меча, который можно и не успеть пустить в дело. Прижав щит к телу, Леха бросил коня навстречу. Удар он отбил, но тот оказался настолько силен, что бравый командир скифов-разведчиков, потеряв щит, вылетел из седла и, сделав кувырок назад, грохнулся на траву. К счастью, вовремя сгруппировался и ничего не сломал, сказались месяцы тренировок в морской пехоте. Коней там не было. Но падать приходилось, и не с такой высоты. Понимая, что от этого зависит его жизнь, Леха подхватил свой меч и поднялся на ноги, озираясь по сторонам. Вовремя. Сваливший его грек, развернув коня, снова приближался. А в руке у него было все то же копье. Но тут раздался знакомый свист, и Элен, выронив оружие, рухнул прямо под ноги Ларину. Из его груди торчала скифская стрела. Остальные греки, что бились вокруг Лехи с бойцами из его отряда, вдруг судорожно заметались и, развернув коней, стали уходить к воротам. Подняв голову, морпех увидел, что все пространство вокруг заполнено наступающими скифами. Это пошла в атаку тяжелая кавалерия под началом самого царя. Палак, облаченный сверкающий на солнце доспехи, скакал впереди своих людей размахивая мечом. Велик и грозен был царь Скифии. Такого зрелища Леха давно не видел. Быстро оттеснив остатки конных греков самым воротом, Скифы натолкнулись на пеших, за это время атаковавших правый фланг. Палак с давно забытым удовольствием рубил головы пехотинцам Ольвии, издалека заметный в своей сверкающей броне. Однако ворота города не закрылись, На помощь пешим солдатам из них выскочил еще один отряд катафрактариев и снова отбросил от стен почти добившихся победы скифов, ведомых в бой царем. Этот удар оказался столь неожиданным, что два десятка воинов Ольвии прорвались к самодержцу и почти окружили его, стремясь взять в плен. Ближние скифы все же сумели защитить своего повелителя, отбив нападение, но палак играл со смертью. Убедившись в том, что его нельзя пленить, предводитель катафрактариев Ольвии вскинул копье и метнул его в царя Скифи, горцевавшего в каких-то двадцати метрах. Мелькнув над головами телохранителей, копье вонзилось в грудь царю, и он упал замертво под ноги своему коню. Вопль ярости прокатился по рядам скифов, узревших смерть властителя. Они смяли сопротивление отступающих катафрактариев и на их плечах ворвались в город сквозь открытые ворота. В то же время кораблям Ичея удалось пробить оборону и войти в город с моря. Сброшенный со стен гарнизон отступил, запершись в цитадели, но Ольвия была обречена. Разграбив и придав огню этот греческий город, скифы пировали несколько дней. А пока наверху решалась судьба, кому быть новым царем, Леха воспользовался передышкой и вернулся в свое стойбище. Да не один, а с отрядом из трех сотен бородатых конников и несколькими вазами добычи. Определив бойцов соседнее селение, подальше от своей юрты, чтобы не испугать беременную зарану, он обнял обрадованную наложницу и, погладив по изрядно округлившемуся животу, строго-настрого наказал. «Чтобы родила мне сына, понятно?» Так и внула но осторожно поинтересовалась. А если родится девочка, как назовем? Не знаю пока, отмахнулся Леха. Успею еще подумать. Скоро, наверняка, опять в поход уйдем. И надолго, чует мое сердце. Так что рожать будешь без меня. Как вернусь, все и решим. Дитё без имени может пожить немного. Надеюсь, великая богиня Итабите не дадут ему пропасть. А потом состоялся совет старейшин, избравший новым царем всей скифий достойного вождя Иура, захватившего Херсонес, Ольвию и почти поставившего на колени Боспорское царство. Леха, как в воду глядел, тот немедленно объявил о том, что собирает все скифские племена и начинают сразу две новых войны. Одно войско скифов немедленно нападет на Боспорское царство с суши и с моря, чтобы окончательно подчинить его скифам. А второе отправится в дальний поход вдоль берега моря на запад и отвоюет все земли в дельте огромной реки, что некогда принадлежали скифам. «Кажется», — с трудом припомнил Леха, погладив свой окинак, — «где-то там протекает Дунай».